Да вам-то что же от того, спросила сестра Степанида, удивлённая не менее Тамары. Вызывают, но пускай себе вызывают, а вы, слава богу, и у себя в батальоне кожись не обижены. Как вам сказать? Конечно, не обижен, согласился Атурин. Но дело в том, что пока была война, всё и у нас шло как по маслу. А теперь вот Как началось это Сан-Стефанское безделье проклятое, так и пошли между молодежью разные карьерные соображения до да расчеты. Когда кому быть произведенным, или кто мог бы уже быть, да не производится, и тому подобное. Между прочим, додумались себе и до меня, что я, мол, хоть и хороший товарищ, а все же пришлый человек, сел им на шею, Я закрываю с собою производство, ну и прочее там. Я Туринц сообщил обоим сёстрам, что все эти сетования и соображения батальонной молодёжи, по его мнению, вероятно, дошли до командира и были приняты последним в некоторое внимание. Это своё предположение он основывал на том, что третьего дня командир пригласил его к себе. чтобы сообщить, что в отде требуется лучшие, достойнейшие офицеры для болгар. А потому нежелатели прямо получить болгарскую дружину. Содержание отличное, золотом права командира отдельного батальона, а вместе с назначением последует и переименование в чин полковника болгарской службы. И всё это при том ещё важном условии, что Атурин, служа в болгарских войсках, будет в то же время числиться, не занимая вакансий в своём гвардейском батальоне, с правом всегда, когда они пожелают, вернуться в него опять на службу. А потому, если он хочет, то командир с особенным удовольствием будет рекомендовать его как образцового во всех отношениях офицера, и заранее уверен, что ему вполне удастся устроить это дело. Я понял, говорил Атурин. Откуда дует этот ветер? Я обещал подумать, а теперь и думать значит нечего, прямо решаюсь. Да что ж, если и чин полковничий, и жалованье хорошее, и всё прочее, почему ж не остаться? Дело выгодное, одобрительно решила сестра Степанида. Выгодно нет ли? А если ничего лучшего не имеешь в виду, по неволе останешься. В Петербург возвращаться теперь мне не хотелось бы, уж лучше в Болгарии. Но разве вы намерены всегда продолжать военную службу? спросила Тамара. Всегда ли не знаю, но теперь по крайней мере намерен. А что? Нет. Я думала, что, может быть, вы возвратитесь опять в свой уезд, в имение, будете по-прежнему предводителем. А Турин только рукой махнул с горькой иронической усмешкой. Во-первых, объяснил он, поступая в полк, я сдал своё имение на несколько лет в аренду, а во-вторых, на место меня избран в предводители уже другой человек той партии. который я сочувствовать не могу. Так что в деревне мне пока делать нечего. Но это всё бы ничего, прибавил он. А главное, и он замолк, не решаясь договаривать. Главное что? не смело спросила Тамара. Ах, сестра, неужели это непонятно? С плохо сдержанным горько-досадливым порывом вырвалось восклицание у атурина. Ведь вы будете жить в Петербурге, не так ли, спросил он. По всей вероятности, да. Ну так что же и спрашивать? Поверьте, что мне гораздо легче будет в Болгарии, подальше, по крайней мере. Тамара поняла, что он не хочет возвращаться в Петербург, потому что ему было бы слишком тяжело жить вблизи её. в одном городе и встречаться в одном обществе в виде её женой другого